Глава 18. После ужина Кобл ушёл в форт, а Ярик провёл ещё какое-то время в попытках выманить Кляксича из кинджала. Когда же вокруг окончательно стемнело, отправился побродить по окрестностям, изучая способность обходиться без света с помощью состояния сатэ, за одной дров пособирать. Входить, выходить из сатэ получалось почти без напряга. Выходил вообще мгновенно, а на вход требовалось всего пара колосков. Заблудиться не боялся. Пощипывающего травку Тайсона и всё ещё яркое пламя костра он видел даже сквозь деревья на достаточно большом расстоянии. Никаких крупных зверей в округе не наблюдалось, а вот мелкой живности было предостаточно. Так и шныряли вокруг, то шуршаясь в траве, то перескакивая или перелетая с ветки на ветку. Причём ничуть не опасаясь шастого ещё по иху годям чужака. Валежника в лесу было навалом. И уже вскоре Ярик набрал полные руки толстых сучьев. Вернувшись на поляну, свалил всю добычу возле костерка. Подкрепи, дружок. Подброшенные в огонь ветки были благосклонно приняты накинувшимся на них пламенем. Спать вроде и не хотелось, но постелив на землю одеяло и подложив под голову мешок, Ярик едва успел устроиться поудобнее, как тут же провалился в какое-то странное состояние полудремоты, полусна. Как бы и отдыхаешь, и в то же время слышишь, что вокруг делается. Ещё умудряешься и за костром следить, периодически дрова подкидывая. В голове при этом стремительным потоком проносится целый ворох мыслей. Не самых весёлых, а порой грустных. Поводов хватало с избытком. Еёслис потеря Гаю парень, скрепя сердце, кое-как смирился отсутствием сестры, почему-то напрягало не на шутку. Тревожно было на душе и беспокойно. Как долго продлилось такое состояние, неизвестно. Только в один момент юноша всё же уснул, да таким крепким сном, что прозевал появление Генердальтреса. Когда Ярик открыл глаза, тот приспокойно сидел у костра напротив и поглощал остатки недоеденного с вечера кролика. Темнота вокруг начала уже постепенно рассеиваться. Видать, скоро утро. Э, -э привет, потягиваясь произнёс юноша. <мышленный> угу. <звук> Не отрываясь от еды, кивнул гоблин. Как сходил? <мышленный> угу. <звук> Гобл покрутил перед лицом перемазанной жиром рукой. Ладно, поешь, расскажешь. Парень дотянулся до дров, подкинул парочку веток в огонь. Уселся, сложив ноги по-турецки, и сделал вид, что спокойно ожидает окончания гоблинской трапезы. Хотя самого буквально распирало от волнений и нетерпения. Хорошо хоть зеленый не стал над ним долго издеваться, и, проживав очередной кусок мяса, выдал. «Капитан ваш не выжил. Порубили его им перцы. Лежит вместе с Путкинсом в подвале на леднике под присмотром нового начальника стражи». «Старый, который одноногий, тоже к создателям отправился. А вот колдун ваш вроде как живой. Погоди, погоди!» Кобыл поднял перед собой руку, останавливая уже собравшегося вскочить Ярика. «Не надо никуда бежать! Нет его в форте!» «А где он?» «Я вот тот черный худой маг забрал. В Крынск на своей карете под охраной увез». Туда нынче сам император заявиться должен. Вот и подвезли ему показать злодея заговорщика. Да вы видать, что там уведомо. Бред, какой из метро заговорщик? Вот они и выпотают, какой. И ты об этом так спокойно говоришь? Выпалил, скакивая такие на ноги Ярик. Надо же спешить, спасать, на карету там напасть, бить его. Ага. Невозмутимо кивнул гоблин. Сейчас твой давишний рыцарский отряд призовём и отобьём. Да и не догнать нам карету, она уже в Крыдске поти давно. Мы как из форта драпанули, так и персы оттуда вскоре и убрались во свояси, мага прихватив, да Алексуса твоего недобитого. Выжил, что ли? Вытаращил глаза парень. Ну надо же, гадство какое. Эта крыса кровью захлёбывалась и не сдохла, а капитан не выжил. «Ага, перестарались что-то, стражники, разозлили вы их!» «А капитана? Можем мы капитана забрать как-то? Ну, в смысле, тело его!» Ярик беспокойно затоптался у костра, маяча взад-вперед перед коблом. «Да сядь ты уже!» — раздраженно рявкнул тот. «В глазах от тебя мельтешит! Тело его тебе зачем?» «Как зачем?» — удивился юноша. Немного совладав с собой, он уносился на землю и уставился на гоблина. Похоронить его хотя бы по-человечески. А то без знать его никто не похоронит. Но для них же он враг, а для нас за нас он геройски жизнь отдал. И ты считаешь, что сможешь его лучше похоронить? Наконец-то наевшийся Генордалтрис, непонимающе смотрел на раздухарившегося парня. Что такое, ты сделаешь, чего имперцы не смогут? Ну, не знаю. Смотри, всё, Ярик. Может, хоть молитву какую-нибудь у вашим создателем прочитать? Они и так обряд очищения проведут. Зачем им форти бродячий у мертвея? Так что и без молитв к создателям не обойдётся. А мы дополнительно за его душу помолимся. Юноша с сомнением глянул на зелёного. Я помолюсь. Зачем? Ну откуда я знаю? Пожал плечами Ярик. В нашем мире принято на похоронах к Богу обращаться, чтоб тот, наверное, более благосклонным к покойнику был. Разве вы так не делаете? Разве не молитесь? Знаешь, Всесздатель определяет по смерти по делам ушедшего, а не по количеству молитв. Не самого ушедшего, не тех, кто за него молиться будет, и вообще. Хлопнул себя ладонями по коленям зелёный Мои коблы хоть и мирный народ, но воевать за своё жилище нам приходится часто. И для нас лучшая молитва это трупы убитых нами врагов. Чем больше врагов убил, тем благосклонней к тебе Создатели. Вот ты говоришь, что капитан твой героически погиб. А для нас, коблов, куда большее геройство это убить других и не погибнуть самому. А раз не смог выжить, то и не герой вовсе, а неудачник. Вот ничего себе ты завернул. — возмутился Ярик. — Он же нас прикрывал. Разве, если на ваше жилище враги нападают, вы не стоите до смерти, защищая свои семьи и своих жен? — Странные вы все же человеки, — поднял брови гоблин. — Ну, погибнут все, стоя до смерти. Ну, пройдут по их трупам враги и уничтожат оставшиеся без защиты семьи, разорив дома. И что вы там хорошего? Что их семьям от их смерти? — Они смогут сбежать, пока их прикрывают. А потом, — гоблин покачал головой, — погибнуть от голода или нападения без защиты погибших отцов и мужей? А какой смысл? Что так, что эдак. Все равно помирать. Ну и как же вы тогда? У нас жены бьются вместе с нами. И не только жены. Все, кто оружие способен держать. А кто не может, те сразу в лес бегут и прячутся. А мы, если видим, что враг сильнее, тоже убегаем. И уходим жить в другое место. А если кто не успеет убежать? Ярик не переставал удивляться, насколько необычно звучали слова кобла, никак не укладываясь в голове. Не успеют, значит, были недостаточно хитры и растоropны. Ну ладно, не унимался парень. А если в вашей семье всё же захватили, неужели вы не бросите их спасать даже ценой своей жизни? Нет, мотнул головой гоблин. Если попались, значит, были недостаточно хороши. Сила племени в сильных, умелых и хитрых воинах, и в таких же членах их семей. Выживать должны только лучшие. Если наш дом разорят более сильные враги, те, кто сумел выжить, уйдут в новые места и дадут новое сильное потомство. А если все жёны погибнут, нападём на другое племя и отобьём новых жён. А если то племя окажется сильнее, мы что, совсем дурные, на тех, кто сильнее, нападать? Фу, выдохнул Ярик, окончательно запутавшийся в хитросплетениях гоблинской логики. Всё у вас не как у людей. Это у вас, человеков, всё не как положено, пожал плечами генерадлтрис. Самые сильные и смелые вечно гибнут в сражениях, а слабые женятся на вдовах и зачинают новое слабое потомство. Как вы не выродились до сих пор, ума не приложу. А, ладно, вздохнул юноша. Чёрт с ними, и с людьми, и с коблами. Что нам с метром делать? Нам ведь с сестрой без него никак нельзя. Нам домой надо. А на Миха надежды мало. Он нас сюда случайно затащил. Надо старика вытаскивать как-то. Вот ведь в натуре близко к локоть да не укусишь. Это как? Это ты о чём? уставился на Ярика гоблин. Это фигурально. Вроде как метр и недалеко, а вызволить его никак нельзя. Всё равно что попробовать свой локоть укусить. Кубл поиграл бровками, состроив недоумённую рожу, поднял перед собой руку, вывернул её, сгибая и разглядывая свой острый локоть, вытянув шею, попробовал дотянуться до него разъявленным ртом, но не приуспел в этом ни капли. Всё же пропорции тела у зелёного не сильно отличались от человеческих, и его акулья мясорубка никак не дотягивалась до желанной цели. Окалав ещё пару раз щелкнул челюстями, не добившись никакого результата, разве что шею себе чуть не вывихнул. Гоблин сплюнул и ворчливо проборчал: "Тул, надо же, даже не задумывался об этом никогда. Ну вот, теперь знать будешь". Ярик едва сдерживался, чтобы не заржать над потугами зелёного. Так что с метром-то делать будем? Давай уже думать. Что тут думать? уверенно заявил гоблин, ощупывая свою шею, словно проверяя, не растянули ли Спать надо ложиться. Днем в Крынск поедем. Сестра твоя тебя ж тоже там дожидаться будет. И мага вашего в тамошних казематах поди держать станут. А как туда попасть, есть у меня одна идейка. Глядишь, и выгорит, что. А сейчас я должен отдохнуть. Все, спим. Ах да, я твоему коню бурдюк воды принес. Вон, возьми, напои. Коню без воды долго нельзя. Спасибо. Поблагодарил Ярик, никак не прореагировавшего на это укладывающегося спать кобла. Подхватил с земли Бурдюк и отправился к Тайсону. Развязанная горловина кожаного мешка превратила его в подобие мягкого ведёрка. Не самая удобная поилка, но ничего другого под рукой не было. Не в шляпу же наливать. К тому же, что-то давненько Ярик её не наблюдал. Скорее всего, посеял либо во время побега из форта, либо пока без памяти катался на Тайсоне по лесу. Ах ты красавчик, похлопал он коня по шее. Спаситель мой, Иди, посидь дальше. Конь согласно фыркнул, а парень развернулся и пошёл к костру досыпать. Когда кобыл разбудил его, было уже светло. В кронах деревьев вокруг поляны шумно пересвистывались не на шутку разошедшиеся печуги. Щебет стоял такой, словно пернатые собрались на митинг, и теперь вовсю обсуждают какое-нибудь повышение цен на червяков или введение пошлин на цветные перья. Геннердалтрис поковырялся палкой в углях почти затухшего костра и выкатил на траву с пару десятков перемазанных золой яиц, таких же пестрых, как перепелиные, но чуть крупнее. Ярик тут же заподозрил, что чрезмерная активность крылатого населения леса вызвана именно его, гоблина, набегом на птичьи гнезда. «Ешь и собирайся!» – бургнул кобыл и, подхватив одно из яиц, принялся отколупывать закопченную скорлупу. Проголодавшегося парня особо и упрашивать не надо было. Он тоже выгреб из кучки несколько штук, раскотил их в траве немного в стороны, чтобы остывали быстрее, и обжигая пальцы, принялся поочерёдно чистить, закидывая в рот и мгновенно поглощая. Дольше ковырялся. Мелковатые яйца проскакивали в желудках со свистом, заставляя сожалеть о том, что гоблинский геноцид пернатых не был более масштабным. Что поел, что в окошко поглядел, Можно было ещё столько же заточить, а то и больше. Ну да, не в ресторане. Собрались быстро. Кубыл, как обычно, расправился с кострищем, затушив остатки огня и накрыв срезанным ранее дёрном. Закинул в кусты кости, оставшиеся от вчерашнего кролика. Оказывается, ночью специально не стал делать этого, чтобы ночная живность не активичила, мешая спать. Подхватил свой мешок, закинул его за спину, повернулся к Ярику, готовый "А мне что, готовить-то?" буркнул в ответ тот, беря Тайсона под усы. Рот закрыл да поехал, пошёл, в смысле. Настроение что-то было не отти. То ли не выспался, то ли не наелся, а может, всё вместе. Да ещё и произошедшее с ним не давало покоя. Гоблин, словно чувствуя его состояние, разговорами не докучал. Так что несколько часов пути по извилистым лесным тропам прошли в полном молчании. Только когда выбрели к пологому берегу реки, свободному от растительности ровно настолько, чтобы можно было подойти к воде вместе с конём, генерадлтрис оторвал Ярика от тяжких дум. Пои коня, Яр, сам не пей. Козлёночком, что ли, стану, вяло огрызнулся тот. Кобол, привыкший уже к вечным оговоркам парня, почти и не прореагировал никак, лишь пояснив: "Там выше по течению и селение. Вода после него не очень хорошая". Лесбя мы ручей какой-нибудь после сыщим. Он и чище, и попрохладнее будет для нас в самый раз. Что хмурый такой? За сестру переживаешь или по девке своей опять грустишь? Парень отмахнулся от него рукой. Если по девке, то зря. Сам зеленокожий пребывал в очень даже благостном расположении духа. Мало ли их. Найдёшь себе другую, не бойсь. А, ничего ты не понимаешь, вздохнул Ярик. «Я же думал, что, понимая ее, чувствую, что она...» «Не такая, какой казалась!» Кобыл в язвительной ухмылке обнажил свои хищные клыкозубы. «Вынужден тебя огорчить, Ярам! В мире практически все не такое, каким кажется! Все!» И пока ты это не осознаешь и не научишься учитывать, у тебя в жизни будет очень много поводов для расстройства. А порой и жизнь будет зависеть от того, будешь ты это понимать или нет. В чём-то разобраться тебе SAT сможет помочь, а в чём-то только собственные я мозги. Гублин из-под лобья посмотрел на парня и сильно посерьёзневшим голосом, ставшим даже ещё более скрипучим, чем обычно, добавил: И очень советую тебе, яр, крепко эти мои слова запомнить, так чтоб даже перед лицом смерти не смог забыть. Вот ты жуть это нагнал. Удивился юноша такой перемены настроения кобла. Ладно, уболтал языкастый, запомню. Слушай, ну ладно, пить, а искупаться-то тут поди можно, пока солнце греет. А то после твоих втираний лечебных до да спанья в лесу у меня всё чешется уже. Купайся, можешь даже коня почистить. Вновь подобрев, благосклонно соизволил разрешить зелёный. Только не плещитесь сильно, могут люди поблизости быть. Не стоит нам пока на глаза им показываться. А я вздремну пока. Что-то старые я столы и днями и ночами без передыху шастать. Он развалился на травке. А Ярик, поскидывав одежду и сняв с коня седло, повёл того в реку. Спустя где-то с полчаса посвежевшие юноша и отдохнувший кобыл продолжили свой бесконечный поход по лесным тропам. Хотя и троп, собственно, Яромир не наблюдал. Просто гоблин каким-то непостижимым образом умудрился выискивать в диких переплетающихся зарослях проход и для себя, и для парня с конем. Юноше казалось, что даже состояние сатэ не в состоянии помочь хоть что-то разглядеть в этих жутких дебрях. Гиен! Окликнул он своего проводника спустя какое-то время. А где твой малохай? Ну ладно, я свою шляпу неизвестно где прощёлкал. А твоя-то где? Ты чего и свой лысый аэродром для комаров устроил? Меня комары не жрут, сварливо ответил тот, выписывая очередной зигзаг вокруг особо непролазных дебри. Я не вкусный. А шапка мне тут в лесу зачем? Солнце не припекает, люди не смотрят. А я что, в шутку возмутился, Ярик, не люди, что ли? А ты человековский не дорасель. Меня и без шапки потерпишь. Вот и поговорили. Недовольно буркнул и осудительно посмотрел в маячившую перед ним спину гоблина парень. И вообще, Ярам, ты бы болтал поменьше. Лес он тишину любит. Фыркнув в ответ, юноша обиженно заткнулся, но просто идти и молчать было скучно. И он принялся пробовать вызывать состояние соте прямо так, на ходу. Я узнал, что у меня начал Ярик декламировать про себя стишок. Есть огромная семья. Раз 20 его повторил, но результата никакого не наблюдалось. Наверное, невозможность полностью отвлечься от дороги мешала. Всё равно то поворачивать приходилось, то от веток уклоняться. А может, просто закончившееся действие гоблинской травки не давало нащупать нужную струну сознания. Геона прервал он молчание. Дай свой куркурук пожевать. «Куру-куш!» — автоматически поправил кобыл и остановился, снимая с плеча виш-мешок. «Попрактиковаться решил? Это похвально! На, держи!» Засунув щепотку травки в рот, Ярик, как и в прошлый раз, сморщился и зашарил по поясу в поисках фляги с водой. «Все-таки какая гадость эта твоя заливная рыба!» — выпалил он, когда справился с ужасной горечью во рту. «Сдохнуть можно!» «И такое бывало!» Согласно кивнул гоблин с совершенно серьезной физиономией, развернулся и пошагал прочь. Ярик даже закашлялся, опешив. «В смысле? Что значит «бывало»?» «А какой тут еще может быть смысл?» Зеленый даже не подумал оглянуться или притормозить. Так и шагал себе дальше, лишь невозмутимо пояснив. «Смог организм справиться, испытуемый выжил, не смог и помер». «Зашибись!» И ты мне об этом только сейчас говоришь? А сразу почему не сказал? Так ты и не спрашивал, пожал плечами уже почти скрывшийся в зарослях кобыл. Ярик чертыхнулся и поспешил за ним. А если б я помер? задал он не на шутку взволновавший его вопрос, как только нагнал наглово у шестого года. Но если парень и надеялся получить какие-либо объяснения такому небрежному отношению к своей жизни или, что ещё лучше, заверения о полной безопасности травки для человеческого организма, то гоблин его жестоко обломал. "Ну так не помер же". Только и сыизоволюл выдать он и продолжил путь, не обращая внимания на негодование мальчишки.